Дневника ежедневного ведоводства. У любой настоящей ведьмы есть магический дневник. Это обязательная практика, особенно для веканской ведьмы. Ты учишься у самой себя, и каждый день приносит новый опыт. Необходимо не просто запоминать этот опыт, но и анализировать его. Ведение дневника увеличивает твою личную силу, а также помогает понять, в верном ли ты направлении движешься. Если ты сбилась с пути, то сразу увидишь это в дневнике. Дневник ежедневного видоевства назван так не случайно. В обычных дневниках люди записывают события прошедшего дня, отмечают факты. Но ведь мы должна записывать не факты, а то, что было в них магического. Магия обыденных вещей одна из самых сильных, потому что она формирует привычки. А привычки это русло, которое определяет судьбу. Нужно научиться замечать действия магических сил В самых обычных событиях, мыслях и поступках. Это не так сложно. Нужна лишь доля наблюдательности и усердия. Всё, что нужно делать, осознавать, какое отношение у тебя к тому или иному событию или действию. Например, умывание. Ты умываешься охотно? Тебе нравится этот процесс? Он доставляет тебе удовольствие? Или ты делаешь это на автомате? А может, умывание вызывает резкое отторжение? И ты стараешься провести эту неприятную процедуру как можно быстрее, а потом делаешь всё наспех и небрежно. Когда ты ответишь себе на эти вопросы, то получишь массу ценной информации о магии, содержащейся в процессе умывания. Именно она заставляет тебя либо любить своё лицо и тщательно умывать его, либо ненавидеть всё, что связано с очищением и уходом. Изучи эту магию, подружись с ней. И ты получишь колоссальный видавский опыт, извлечённый из такой рутинной процедуры, как омывание. Точно так же и с другими ежедневными делами: приготовление пищи и процесс еды, уборка, одевание, прогулки, общение с людьми, работа, сон всё это содержит свою магию, подобно тому, как скорлупа ореха содержит в себе съедобное ядро. Раскали этот орех, и сила обыденных вещей станет твоей. Дневник ежедневного видевства нужен и для собственно магических действий, таких как гадание на рунах. Тебе нужно записывать, когда, по какому поводу было гадание или создание става. Также записывай запрос и магическое намерение. Необходимо фиксировать и свои чувства, которые появлялись в процессе гадания или написания става. И, конечно же, надо отмечать в дневнике результаты. Дневник ежедневного видевства Да, это точно тяжёлая практика, особенно поначалу. Но когда сформируется устойчивая привычка, это станет одним из обязательных ежедневных ритуалов. Магическое намерение. Магическое намерение это конечная цель любого магического действия. Ведьма должна очень хорошо понимать, что она занимается магией не для своего удовольствия, и не для того, чтобы выглядеть загадочной и авторитетной фигурой в глазах других. У магии есть цель. Эта цель может быть любой. Исполнение желания, встреча с нужным человеком, исцеление от болезни. Все возможные цели мы указали в приложении. Магическое намерение это заявление, манифест о том, что ведьма хочет достичь определённой цели. Намерение должно быть выражено в словах и сформулировано очень чётко. Создание магического намерения это уже ведовство само по себе. Потому что в миг, когда ты создаёшь своё намерение, из тебя исходит сила, которая несёт твоё послание во вселенную. Чтобы распечатать эту силу, нужно провести ритуал магического намерения. Ритуал создания магического намерения. Этот ритуал нужно совершить только один раз. Когда ты создаёшь своё самое первое магическое намерение, в дальнейшей практике тебе будет достаточно небольшой настройки и двух-трёх циклов дыхания. Запиши своё магическое намерение или повтори его про себя несколько раз, чтобы слова прочно впечатались в память. Прими удобную позу, закрой глаза, расслабься. Вслушайся в своё сердце. Постарайся услышать его стук. Если это не удаётся, нащупай пульс на руке и улови его ритм. Приведи дыхание в соответствии с сердечным ритмом. Если пульс слишком быстрый, то можно делать вдохи и выдохи на каждые два удара. Вдыхай носом, выдыхай ртом. Теперь представь себе своё магическое намерение. Визуализируй его в виде огненных слов, написанных на чёрном экране космоса. Когда ты практически увидишь это ваучаю, сделай глубокий вдох и задержи дыхание. Сразу после задержки сосредоточься на сердцебиении. Считай удары сердца. Вдохнуть можно только тогда, когда почувствуешь удушье. Затем прекращай практику.